«У обедни были?» — спросила Вершина. «Был», — угрюмо ответил Передонов. «Вот и Марта только что вернулась», — рассказывала Вершина. «Она часто в нашу церковь ходит?» «Уж я и то смеюсь. Для кого это, говорю вы, Марта, в нашу церковь ходите?» «Краснеет, молчит. Пойдемте в беседке посидимте», — сказала она быстро и без всякого перехода от того, что говорила раньше. Среди сада в тени развесистых клёнов стояла старенькая серенькая беседка. Три ступеньки вверх, обомшалый помост, низенькие стены, шесть точёных пузатых столбов и шестискатная кровелька. Марта сидела в беседке, ещё принаряженная от обедни, На ней было светлое платье с бантиками, но оно к ней не шло. Короткие рукава обнажали островатые красные локти, сильные и большие руки. Марта была, впрочем, не дурна. Веснушки не портили ее. Она слыла даже за хорошенькую, особенно среди своих, поляков. Их жило здесь немало. Марта набивала папиросы для Вершиной. Она нетерпеливо хотела, чтобы Передонов посмотрел на нее и пришел в восхищение. Это желание выдавало себя на ее простодушном лице выражением беспокойной приветливости. Впрочем, оно вытекало не из того, чтобы Марта была влюблена в Передонова. Вершина желала пристроить ее. Семья была большая, и Марте хотелось угодить Вершиной, у которой она жила несколько месяцев со дня похорон старика, мужа Вершиной, угодить за себя и за брата-гимназиста, который тоже гостил здесь. Вершина и Передонов вошли в беседку. Передонов сумрачно поздоровался с Мартой и сел. Выбрал такое место, чтобы спину защищал от ветра столб и чтобы в уши не надуло сквозняком. Он посмотрел на Мартины желтые башмаки с розовыми помпончиками и подумал, что его ловят в женихи. Это он всегда думал, когда видел барышень, любезных с ним. Он замечал в марте только недостатки. Много веснушек, большие руки и с грубою кожей. Он знал, что ее отец Шляхтич Держал в аренде маленькую деревушку в верстах в шести от города. Доходы малые, детей много. Марта кончила прогимназию, сын учился в гимназии, другие дети были еще меньше. «Пивка позволите вам налить?» — быстро спросила Вершина. На столе стояли стаканы, две бутылки пива, мелкий сахар в жестяной коробке, ложечка мельхиоровая, замоченная пивом. — Выпью, — отрывисто сказал Передонов. Вершина посмотрела на Марту. Марта налила стакан, подвинула его Передонову, и при этом на ее лице играла странная улыбка, не то испуганная, не то радостная. Вершина сказала быстро, точно просыпала слова. — Положите сахару в пиво.